Сороковое. В половине четвертого выбралась из-под одеяла, сделала себе чай, достала альбом, карандаш. Тихо. Ушёл и оставил по себе настроение, как будто присутствие чего-то. Бросила карандаш. Можно подумать, рисоваться будет, если оно стоит за спиной. Когда тревожишься, не рисуется. Почему тревожишься, пойди пойми, мы и так. Наэль Спит наверняка уже в своем везене. Сны у него яркие и живые, сказал. Правда, забывает их быстро? Беспокойство. Безадресное, непонятное. Просто беспокойство. Как если бы этот человек закрыл за собой дверь, а край плаща защемил и ушел. Что здесь делает край плаща? Настроение. Оставил по себе настроение. не спится и не рисуется, чай обжигает горло. Встать, подойти к двери, дернуть за край плаща. Вернись.